Глава 10. Люди умирают. В медицинской школе ты понимаешь это довольно рано. Тебе говорят никогда не привязываться к пациентам, не порождать созависимых отношений и не вовлекаться эмоционально. Это основа основ в медицине. Однако люди – социальные животные. Мы живем сообществами и выстраиваем разветвленную сеть социальных связей. Иногда отключить эмоции просто невозможно. Нет ничего сложнее отношений врача и пациента. Неотъемлемыми составляющими этого взаимодействия являются профессиональная этика и конфиденциальность, оно регулируется всевозможными правилами, однако в то же время необходимо, чтобы врач выражал эмпатию, понимание и мог установить доверительные отношения со своим пациентом. Об этом противоречии никто не говорит, и тебе нужно найти решение самостоятельно. Помню, когда я был студентом и проходил практику в больнице, мне выдали остановочный пейджер. Их раздавали редко, и если ты его получал, это было знаменательное событие. Остановочные ярко-красные пейджеры крепятся на пояс, чтобы все видели, что ты часть реанимационной бригады. Он пищал каждый раз, когда в больнице у кого-то останавливалось сердце, и обладание им означало, что ты теперь часть команды, которую специально отобрали для возвращения людей к жизни. Обычные пейджеры, черные и старомодные, и они издают скучный, раздражающий звук. Когда срабатывает обычный пейджер, человек слегка раздражается и идет к ближайшему телефону, чтобы позвонить в отделение. Как правило, ему сообщают, что его ждет очередное рутинное дело. Звук остановочного пейджера больше напоминает сирену, и когда он раздается, вы должны бросать все и незамедлительно бежать в отделение. Помню, как я мчался по коридорам, заполненным родственниками пациентов. Одной рукой я придерживал стетоскоп, гордо висевший у меня на шее, а второй размахивал, чтобы двигаться быстрее. Это было очень драматично. Я понимал, что как студент я сыграю весьма незначительную роль в реанимации пациента, но мне нравились взгляды, которые бросали на меня люди, когда я пробегал мимо них под звук сирены. Думаю, именно так чувствовала себя Памела Андерсон, когда она бежала в замедленной съемке в «Спасателях Малибу». Я чувствовал себя очень важным. Я вовсе таким не был. Прибежав, я видел незнакомого пациента, как правило, пожилого и хрупкого. Рядом с ним уже находилась команда опытных специалистов, которые проводили сердечно-легочную реанимацию. Иногда мне предоставляли возможность делать компрессии грудной клетки, но большего студентам не позволяли. Если пациент умирал, я расстраивался, потому что смерть – это всегда грустно, и я понимал, что близкие этого человека будут убиты горем. Тем не менее, я наблюдал за всем как бы со стороны. Все меняется, когда ты начинаешь работать врачом общей практики. Ты помогаешь одним и тем же людям годами и хорошо их знаешь. Тебе известно не только об их болезнях, но и об их увлечениях, супруге, количестве детей и июльском отпуске в Испании. Обо всем этом нужно помнить, чтобы поддержать разговор при следующей встрече. Смерть пациента становится для врача потрясением. Сегодня пациентам сложно все время попадать к одному и тому же врачу общей практики. Конечно, им не нравится рассказывать новому врачу свою историю с самого начала. Пациентам близка идея о старомодном семейном враче, который знает все об их здоровье, а также их любимых местах летнего отдыха. Десятиминутной консультации обычно недостаточно, чтобы разгадать большинство медицинских тайн, с которыми ко мне обращается пациент. Часто я направляю его на анализы и обследования, а он приходит за результатами уже к другому врачу. Когда это возможно, я стараюсь единолично работать с пациентами, о которых особенно беспокоюсь. Но если все мое свободное время занято людьми, пришедшими на повторный прием, то у меня совсем не остается возможности принять тех, кто обращается в клинику с острыми заболеваниями. Система перегружена, и это чувствуют как врачи, так и пациенты. Врачи общей практики работают в поте лица, что становится невыносимым, выгорание среди них достигло максимального уровня. Сейчас все больше врачей общей практики уходят на пенсию, переходят на неполный рабочий день, работают только на замену или сокращают нагрузку, комбинируя прием пациентов в клинике с преподаванием. Честно говоря, только так врачи общей практики и могут выжить но мы делаем все возможное, чтобы принимать одних и тех же пациентов, поскольку в таком случае результаты лечения всегда лучше, и порой это означает, что мы помогаем человеку пройти его последний путь. Неприятно думать, что пациенты умирают, но моя работа отчасти заключается в том, чтобы сделать смерть максимально комфортной для тех, кому уже не удастся ее отсрочить. Когда я был студентом, специалист по паллиативной помощи сказал мне, чтобы я всегда использовал слово «умер» при разговоре с семьей скончавшегося пациента. В этом слове есть значение конца, сказал он. Употребляя слово «ушел» в отношении умершего пациента, ты оставляешь место для сомнений, не нужно давать людям надежду. Слово «умер» кажется слишком тяжелым в настолько деликатных ситуациях, но, набравшись опыта, я понял, что оно правильное. Когда я был младшим врачом в больнице, одна из моих задач заключалась в том, чтобы констатировать смерть пациентов. Часто одна из медсестер звонила мне или другим младшим врачам в середине ночи, чтобы подтвердили факт смерти. Медсестры знали, как понять, умер человек или нет, но по закону констатировать смерть должен именно врач. Когда я входил в палату, где лежал усопший, там всегда была включена одинокая лампа в углу, из-за чего все выглядело жутковато. Мне нужно было удостовериться, что зрачки не реагируют на свет фонарика и тщательно прослушать грудную клетку, чтобы убедиться в отсутствии дыхания и сердцебиения. К тому моменту, как я заканчивал, в больницу успевали приехать родственники пациента, и мне нужно было сообщить им печальную новость, используя слово «умер». Врачей общей практики часто вызывают к пациентам с неизлечимыми заболеваниями, которые приняли решение умереть дома. Впервые я столкнулся с этим на стажировке в клинике. Моим пациентом был пожилой мистер Грейсон, за которым ухаживали две его сестры. Он был болен раком, но не хотел ложиться в хоспис. К мужчине приходили медсестры, следившие за тем, чтобы ему было комфортно. Пожилые родные сестры мистера Грейсона переехали к нему, чтобы полноценно ухаживать за братом. Мэри и Этель, сестры мистера Грейсона, действовали из благих побуждений, но не знали, что именно нужно делать. К счастью, это быстро заметили специалисты из хосписа, которые организовали правильный уход за ним в дневное время. Таким образом, сестры ухаживали за мистером Грейсоном только ночами. Администратор сказал мне, что Мэри Грейсон позвонила в клинику утром и попросила прислать врача, поскольку ее брат был сам на себя не похож. Этим врачом стал я. После утреннего приема я собрал вещи и поехал к ним. Грейсоны жили в квартире на третьем этаже. Сестры располагались в одной комнате, а мистер Грейсон в другой. В доме не было лифта, и когда Этель открыла мне дверь подъезда, я пешком поднялся по лестнице. «Сестры встретили меня на лестничной площадке». «Спасибо, что пришли, доктор Хан», — сказала Этель. «Джордж сам на себя не похож со вчерашнего вечера. Входите». «Хотите чаю?» — спросила Мэри, закрывая за мной дверь. «Благодарю, но я только что пил чай», — ответил я. В коридоре было темно, и я прошел за ними в гостиную. В воздухе пахло сыростью, и под отошедшими обоями виднелись очаги плесени. Солнечные лучи, попадавшие в маленькое окно, освещали стену с католическими сувенирами, которые варьировались от распятий до рисунков Богородицы. В центре висела большая фотография Папы Римского. «Пожалуйста, садитесь», – Мэри указала на диван. Я сдвинул старые газеты и сел. «Расскажите, как себя чувствует мистер Грейсон», – попросил я. «Мы обычно проверяем его ночью», – начала Этель. «Я подхожу к нему в 23.00, а Мэри в 3.00». «Да», – подтвердила Мэри, – «после ухода медсестры мы зачитываем ему отрывки из Библии. Это его успокаивает», – добавила Этель. «Да, успокаивает. Затем мы чистим Джорджу зубы, даем ему стакан воды и укладываем спать». «Да, но мы даем ему теплую воду, потому что холодную он не любит», – пояснила Этель. «Этель, врачу не обязательно знать, какую воду он любит», – оборвала сестру Мэри. «Вчера вечером он отказался от воды и сказал, что не хочет пить». «Может, она была слишком холодной», — предположила Этель. «Этель я проверяла, и она была теплой, как раз такой, какая ему нравится». После этого Мэри повернулась ко мне. Когда я пошла проверить его ночью и спросила, все ли у него хорошо, он мне не ответил. «Когда мы обе пришли к нему утром, он еще спал», — обеспокоенно сказала Этель. «Он до сих пор спит, и это совсем на него не похоже. Он всегда просыпается к этому времени». Они смотрели на меня, а я на них. Они явно надели свою лучшую одежду. Мне нравилось в людях старшего возраста то, что они всегда принаряжались перед встречей с врачом. Мужчины приходили в клинику в официальных костюмах, а женщины в выходных платьях. На Мэри была голубая юбка и белая блуза. Она собрала волосы в аккуратный пучок, на шее у нее висел крестик. На Этель была надета длинная черная юбка с черными колготами и белая блуза. Сестры сидели, сложив руки на коленях. «Может, я взгляну на него?» – предложил я. Окно в комнате мистера Грейсона все еще было зашторено, и единственным источником света была лампа, стоявшая на прикроватной тумбочке. Голова лежащего мистера Грейсона была слегка повернута к двери, а его рот был открыт. Рядом с постелью стояла инфузионная помпа, которая обеспечивала непрерывное поступление в организм препаратов через маленькую пластиковую трубку, уходящую под кожу. Когда пациенты испытывают сильную боль или нервное напряжение из-за своей болезни, препарат помогает облегчить симптомы. У мистера Грейсона был рак кишечника. Когда болезнь распространилась по его телу и дала метастазы в кости, он стал испытывать сильную боль. Благодаря препаратам мужчина чувствовал себя комфортнее. «Здравствуйте, мистер Грейсон, я доктор Хан», — представился я. «Не знаю, зачем я это сделал, ведь я и так знал, что пациент мертв, однако это показалось мне более уместным, чем молчание. Ваши сестры обеспокоены тем, что вы до сих пор спите, и они попросили меня осмотреть вас. Я знаю, как сестры иногда себя ведут, ведь у меня их шесть». Я странно себя чувствовал, находясь наедине с умершим человеком. Как врач, я понимал, что он никак не мог меня слышать, но как обычный человек, я хотел заполнить тишину в комнате разговором. Кто знает, вдруг он меня слышал. Я прослушал его грудную клетку и посветил в глаза фонариком, не заметив никаких признаков жизни. «Я никогда не считал себя религиозным, но каждый раз, когда я находился рядом с умершим, обрывки веры объединялись внутри меня и выходили на передний план моего разума. В конце концов, мистер Грейсон был очень религиозным человеком. «Покойся с миром», — прошептал я, собирая вещи. Этель и Мэри ждали меня за дверью. «С ним все нормально?» — спросила Мэри. «Знаете, Мэри, я бы выпил чаю», — сказал я. Во время разговора с сестрами я намеренно употребил слово «умер». Честно говоря, я произнес его трижды, чтобы они точно все правильно поняли. Этель несколько раз спросила, не хочу ли я остаться на обед, но я вежливо отказался. Мне было грустно оставлять их, но к ним вскоре должны были прийти медсестры из хосписа, чтобы совсем помочь. Я поехал в клинику. На обратном пути я гадал, вернуться ли Мэри и Эттель каждая в свой дом, ведь теперь им уже не нужно было ухаживать за мистером Грейсоном. Забота о брате подарила им чувство собственной значимости, и теперь им было бы трудно снова жить отдельно. Удивительно, как смерть меняет жизнь и расставляет приоритеты. Я заехал в пекарню, чтобы купить сэндвич себе и выпечку для коллег из клиники. Смерть делает вас более внимательным, пусть даже на день. Наблюдение у одного врача имеет большое значение для умирающих пациентов. Это было важно как для Грейсонов, так и для мистера Б. Роумена. Мистер Б. Роумен был пациентом нашей клиники много лет. Ему было уже под 80, но он флиртовал с администраторами каждый раз, когда появлялся у нас. Я всегда понимал, что он приходил по огромному количеству оставленных им шоколадок. Он был всеобщим любимцем. Я обожал мистера Берроумена, потому что он тоже увлекался садоводством. Он занимался им гораздо дольше меня и всегда приносил мне саженцы самых красивых растений, а также огромный запас луковиц. У него была привычка не обращать внимания на плохое самочувствие, из-за чего его рак мочевого пузыря обнаружили слишком поздно. Он объяснял частое мочеиспускание и кровь в моче старостью, но это было не так. Мистер Бэрроумен родился в Ирландии и настаивал, чтобы все называли его просто Том. Он работал учителем начальных классов в городской школе, расположенной недалеко от клиники. В том районе жили в основном иммигранты. Когда мне, наконец, удалось направить Тома к урологу, оказалось, что уже слишком поздно, и лечение не принесет пользы. Рак распространился за пределы мочевого пузыря и поразил кости. «Независимому мистеру Бэрроумену было крайне сложно смириться с тем, что он больше не может сам приходить в клинику. Когда мы виделись с ним на последней консультации у меня в кабинете, он выглядел особенно бледным и худым. «Том, если вам слишком тяжело приходить сюда, я буду рад сам посещать вас на дому», — сказал я. «Черт возьми, я и не знал, что врачи еще ходят по вызовам», — сказал он, пытаясь отдышаться. «Думаю, для вас можно сделать исключение», — ответил я. У Тома было два сына, которые жили в Ирландии, но последние четыре недели по очереди ухаживали за ним. Один из сыновей позвонил в клинику и вызвал врача, поскольку у Тома было затруднено дыхание. Сын подозревал инфекцию дыхательных путей. Том жил в Уинтерборне, одной из беднейших деревень Англии. Он оказался там еще до того, как это место пришло в столь плачевное состояние. На улицах деревеньки можно было видеть бесхозные старые диваны и валявшиеся на обочине промокшие матрасы. Вокруг города, где я работал, было много деревень, но ни одна из них не была такой запущенной, как у интерборн Если один из наших врачей направлялся туда на вызов, он должен был предупредить об этом менеджеров, а по возвращении подтвердить, что с ним все в порядке. Если врач не давал о себе знать в течение часа, ему звонили из клиники». Каждому молодому врачу рассказывали легенду о враче общей практики, которого в интерборне пырнули ножом. В некоторых версиях фигурировали угон автомобиля, ограбление и избиение, поэтому никто не знал, чему именно верить. Я предупредил менеджера Генри, что направляюсь в интерборн и пообещал связаться с ним по возвращении. В деревне были ряды домов из красного кирпича, Мне было легко заметить дом Тома, поскольку только перед ним лужайка не была забетонирована или завалена хламом. Дом Тома выглядел симпатичным по сравнению с остальными. У него был идеально подстриженный газон с кустами роз. Два розовых куста у меня в саду выращены как раз из саженцев мистера Б. Роумена. Иман, сын Тома, открыл мне дверь и проводил на второй этаж. Прошло всего две недели с нашей последней встречи с Томом, но меня поразило, как сильно он изменился за это время. Мужчина сильно похудел, и его щеки впали. Том лежал с полуприкрытыми глазами, и его дыхание было сбивчивым и шумным. «Он стал так дышать вчера вечером», — сказал иман «Мы вызвали медсестру, которая добавила в инфузионную помпу какой-то препарат, но мы не заметили разницы». Я поставил сумку и сел рядом с Томом. Я слышал такое шумное дыхание раньше и знал, что оно предвещает. Так дышат неизлечимо больные люди незадолго до смерти. Когда воздух проходит через густую смесь слюны и слизи в верхних дыхательных путях, раздается характерный трескучий звук. Внутренние мышцы умирающего человека ослабевают настолько, что уже не могут продвигать слюну и слизь. Я положил руку на руку Тома. «Здравствуйте, Том. Это Амир из клиники. Я только что любовался вашими розами» мои не такие красивые хотя я следовал всем вашим рекомендациям вы точно ничего от меня не утаили не было никакого смысла задавать иману вопросы о легких тома поскольку теперь уже была неважная инфекция у него или нет иман мы можем поговорить внизу мы с иманом направились в кухню и сели за обеденный стол ему нужны антибиотики спросил иман глядя на свои ногти и пытаясь достать из под них невидимую грязь скажите иман «Какой подход мы применяем к уходу за вашим отцом?» – спросил я осторожно. Он немного смутился. «Врач из больницы сказал, что его рак невозможно вылечить, но я подумал, что с инфекцией можно что-то сделать». «Да, мы назначаем антибиотики при инфекции, если считаем, что они помогут», – согласился я. Ситуация была деликатной. Мне нужно было донести до Имана, что в основе ухода за Томом должны лежать комфорт, обезболивание и уменьшение тревожности, связанные с неспособностью нормально дышать. Медсестры из хосписа объяснили, зачем ему инфузионная помпа, и я все понял. Я знаю, что главное – это его комфорт, но если мы вылечим инфекцию дыхательных путей, у отца ведь появится шанс. Мы должны дать ему шанс. Он плакал. Я позволил тишине на несколько секунд повиснуть в воздухе. иман Звуки, которые издает ваш отец при дыхании, не связаны с инфекцией. Они обусловлены тем, что он больше не может сглатывать слюну и откашливать мокроту», сказал я, и ненадолго замолчал, чтобы у него было время переварить информацию. «Ему некомфортно так дышать, поэтому нужно повысить дозу морфина и препарата, уменьшающего образование мокроты». Иман ничего не ответил и продолжил смотреть на руки. Иман, вашему отцу осталось недолго. Вы хотите позвонить брату? Думаю, будет лучше, если он тоже приедет. Спасибо, доктор Хан, я позвоню ему, ответил он тихо. Я знаю, что вам тяжело, но могу я кое-что сказать? Иман перестал ковырять ногти, поднял глаза и кивнул. «Я много лет заботился о пациентах в последние дни их жизни и могу с уверенностью заявить, что вы с братом организовали образцовый уход за своим отцом. Каждый раз, когда я приходил к нему, он был вымыт и побрит, и я знаю, что он не мог сделать этого самостоятельно. Он гордится вами обоими». «Спасибо, доктор Хан. Папа не хотел, чтобы кто-то видел его небритым. Он всегда брился каждый день, даже по выходным. И монстер слезы и слабо улыбнулся». Я сейчас выпишу рецепт и попрошу медсестер прийти и ввести препараты. Я могу еще что-нибудь для вас сделать?» иман покачал головой. «Нет, спасибо, что вы все мне объяснили. Вы очень нравились моему отцу, и он рассказывал, как вы говорили о саде при каждой встрече. Что ж, как садовод, он гораздо успешнее меня. Вы не против, если я еще раз взгляну на него перед уходом?» иман кивнул, и я снова поднялся на второй этаж. Том продолжал шумно дышать, мне было нечего ему сказать, но я знал, что это наша последняя встреча. Я откинул прядь волос, упавшую ему на лицо. Странно, многие мои пациенты умирали, но с Томом все было иначе. Он был одним из тех пациентов, которых я всегда был счастлив видеть, потому что он относился к жизни позитивно. «Когда-то Том признался, что я нравлюсь ему, потому что я, как и он, вышел из рабочего класса и поселился в городе. Возможно, этот город не самое красивое место, Амир, но неизвестно, что стало бы со мной, если бы не возможности, которые открылись здесь передо мной», — говорил он. «Прощай, Том», — прошептал я. «Большое спасибо за розы, я позабочусь о них». Я вышел из дома и в последний раз посмотрел на идеальный сад. Я надеялся, что будущий владелец дома не забетонирует газон, как остальные жители улицы. Вечером я вернулся домой пораньше, чтобы провести больше времени со своими близкими и покрепче обнять их перед сном. Том умер через два дня. Его сыновья позвонили в клинику и поблагодарили за все, что мы сделали для их отца. Наш менеджер разослал сотрудникам клиники письмо с датой и временем похорон, поскольку сыновья Тома сказали, что прийти могут все желающие. Я взял выходной, чтобы посетить их.